Глава десятая. Базиль провел нас по второму этажу, где располагались три просторные гостиные с уютной мебелью, отделанные типично английскими обоями и украшенные картинами. Он объяснил, что это общие залы, которыми все могут пользоваться в любое время. В двух из них были огромные окна, выходившие на большущий зеленый двор, а за зелеными просторами виднелся океан. Потом он показал нам кухню, столовую... библиотеку запахом старых книг и дверь своего кабинета. После мы вышли на внутренний двор, вымощенный брусчаткой. По другую его сторону возвышалось еще одно здание, намного более современное, чем остальная часть поместья. «Это здание огнестойкое», — пояснил Базиль, — по понятным причинам. Он отпер ключом огромную металлическую дверь, вынув его из кармана пальто. «Здесь у нас проходят практические занятия и тренировки». Мы вошли в одно из самых необычных пространств, где мне доводилось бывать. Воздух там был прохладный, потолок высокий, и имелось много металлических поверхностей, странных на вид инструментов, а еще парочка запертых комнат с тонированными стеклами в дверях. «Все, что мы здесь делаем, напрямую связано с нашими магическими силами огня. Учимся использовать их, контролировать, оттачивать и доводить до совершенства». Но не все студенты проявляют интерес к занятиям. Почему же? Глаза отца перескакивали с одного странного предмета на другой. Он рассматривал металлические брусья, блестящий черный пол, замысловатые приспособления с цифровыми экранами и панелями. «Маг огня ощущает боль. Секса не знает». Кивнул мне Базиль. «Да, я им рассказывала. Подтвердила я. Но у меня боли больше нет». «Полагаю, она прошла вскоре после горения?» спросил Базиль. Я кивнула. Базиль повернулся к моему отцу. «Среди сверхъестественных ваша дочь необычное явление, даже не испытая нагорения. Но теперь она...» На лице его отразились чувства, которые я не могла распознать. «Она — невероятная редкость». Оглядывая тренировочное пространство, я признавалась самой себе, что заинтригована. «Чему я могу научиться здесь? Каким навыком управления огнем?» «Базиль сказал, что я редкое явление. Не окажу ли я себе плохую услугу, не попытавшись хотя бы выяснить, на что способна?» От мысли потренироваться с Базилем сердце забилось с невероятной скоростью. «Каким вещам вы обучаете на первом уровне?» поинтересовалась я. «Рад, что ты спросила», — ответил Базиль, остановившись у большой квадратной панели, затянутой винилом. К ней был присоединен странный цифровой датчик. С разрешения твоего отца я попрошу тебя пройти несколько базовых тестов. Это поможет нам понять, на каком этапе ты находишься. Он перевел взгляд на отца. Зная его, я смогу дать рекомендации Сексоне. Определить, сколько времени ей придется пробыть здесь и что именно делать. Звучит разумно. Согласился отец. Меня это устраивает. Базиль потянулся к нагрудному карману и вытащил сложенный лист бумаги. «Необходимо, чтобы вы подписали эту форму. А потом я попрошу вас наблюдать за нами вон оттуда». Он указал на обитую металлом комнату, которая на первый взгляд была прикручена к потолку. Металлический каркас окружал стеклянный футляр, а попасть туда можно было только по длинной металлической лестнице, опиравшейся о стену. «Просто предосторожность», — добавил Базиль. «Мы здесь помешаны на вопросах безопасности». «Это прекрасно». ответил отец, взяв из рук Базили бумагу и развернув ее. Он пробежал текст, взял из рук Базили ручку, положил бумагу на перила и, нагнувшись, поставил подпись. «Спасибо», — сказал Базиль, забирая бумагу и засовывая в нагрудный карман. «Приложу к документам, когда мы закончим тренировку». «Не возражаете?» И он кивнул в сторону металлической комнаты. Отец решительно полез по лестнице, шаги его гулко отдавались на металлических ступеньках, Он вошел в комнату и закрыл дверь. Потом появился у стеклянного окна, наблюдая за нами. Я повернулась к Базилио. «Он нас слышит?» «Да», — ответил он. «В комнате есть динамики, передающие звук того, что происходит внизу». Он снял пиджак и сунул в металлический ящик. «Хочешь глоток воды перед тем, как начнем?» «Да, пожалуйста». В желудке запорхала целая стая стрекоз. «Вот оно». «Меня проэкзаменует тот, кто сможет много рассказать о моих способностях». Вазиль взял металлическую кружку с соседней полки, налил мне воды из кулера. Я выпила ее до последней капли и вернула кружку. Сняла кардиган и сунула в тот же ящик, где лежал его пиджак. Мы посмотрели друг на друга, и я снова вспомнила про связь между нами. Он выглядел расслабленно, и я тоже успокоилась. «Не возражаешь, если я сначала задам пару вопросов?» Базиль оперся о письменный стол и стал закатывать рукава. «Сдавайте». «Во время горения сколько хотя бы примерно времени ты провела без воды?» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить. Я не уверена, иногда я терял сознание. Глаза мои украдкой упали на клетку, где ждал отец. Подробности могут его расстроить. «Больше восьми часов». «Мне кажется, больше двенадцати», — ответила я. Какая-то эмоция промелькнула на лице Базиля. «Даже тень эмоции. Удивление? Ужас?» Я не была уверена. «И что ты испытала, когда получила воду? Что чувствовала на следующий день? Какие были эмоции?» Он закончил закатывать рукава и скрестил руки. «Я колебалась, меня поразило только что пришедшее осознание». «Вы тоже пережили это, да?» «Да», — ответил он. «Мне пришлось, иначе я не смог бы возглавлять Арктурус». Я испытала потрясение. Базиль прошел через испытание горением только для того, чтобы открыть эту школу. Должно быть, он очень сильно был одержим этой идеей. Я почувствовала себя жестче, честно призналась я. Сильнее, наверное, в эмоциональном плане. Я вспомнила о том, что чувствовала по отношению к Федерике и ее предательству. Не то чтобы я стала безжалостной, но я помолчала. Базиль ждал, не торопя и не подсказывая. Думаю, начала судить о вещах более строго. И еще я заметила кое-что странное. Что именно? Мне стало легче контролировать свою спульчивость. Раньше я была более взрывная. Брови базилии загнулись. Интересно, а тело, как оно изменилось? Внешне изменился только мой знак мага, ответила я. А изнутри? Не могу сказать, изменилось ли я физически, но я почувствовала разницу. Это было похоже на... «Мне охватило смущения. Это прозвучит так глупо». «Продолжай», — мягко подбодрил Базиль. «На вулканическую породу», — Проблеяла я, чувствуя себя дурой. Но он, похоже, не удивился. «Если это не доставит неудобства, я хотел бы взглянуть на твой знак». «Конечно», — ответила я, скидывая левый кет. Я стянула носок и развернула ступню, чтобы метка на пальце стала хорошо видна. Базиль опустился на колени. взял меня за палец и аккуратно повернул. Знак прятался между средним и четвертым пальцами в форме крошечного огненного шара, не больше родинки, чернее сажи. Я не видела лица Базили, пока он изучал ее. Когда он поднялся, я увидела, что он бледен, как мел. «А можно увидеть ваш знак?» — спросила я, чувствуя неловкость. Вместо ответа Базили отодвинул воротник. Его знак был чуть ниже ключицы. Выглядел почти в точности, как мой, и был черный как чернила. «Да, твой знак изменил цвет после горения», — вздохнул Базиль. Он явно был больше потрясен видом моего знака, чем всем остальным до этого. А может, просто так быстро встал, что от лица отхлынула кровь? Прежде он был коричневый, как веснушка. Базиль кивнул. Его верхняя губа вспотела, и он вытер ее рукой. «Не возражаешь, если я сфотографирую его?» «В общем-то, нет». ответила я. «А зачем?» Я ждала, пока он вытащит телефон и сделает пару снимков моего пальца. «Положу в твою досье студента», пояснил Базиль, запечатлевая мой знак. «Ты — редкое явление, и представляешь особый интерес. Работать с таким магом, как ты, я буду впервые». Он встал и убрал телефон. «Научных исследований такого рода очень мало, а те, что существуют, держатся в секрете». «Я веду изыскания, но я не ученый. Делаю это для расширения собственных познаний, чтобы передать нечто ценное следующему поколению. И ты здорово поможешь мне в этом». «О», — улыбнулась я, не зная, что на это сказать. «Я приехала сюда, чтобы получить помощь от Базиля, и мне не приходило в голову, что я, в свою очередь, могу оказаться ему полезна. Эта мысль мне понравилась». «Ты чувствуешь огонь прямо сейчас?» «Нет, не знаю что я маг». Ничего бы не подозревала, чувствуя себя нормальной. Не могла бы ты зажечь его, глядя мне в глаза, не пытаясь повлиять на то, как они при этом выглядят? Хорошо. Я зафиксировала на нем взгляд, и Базиль подошел поближе. Я вызвала огонь к жизни внутри живота и почувствовала, как он в ответ лежит мне внутренности. «Он горит?» — спросил Базиль, приподняв брови. «Да». «Замечательно». Пробормотал он. «А можешь зажечь глаза, пожалуйста?» Я отправила жар в шею и протолкнула в глаза через зрительные нервы. Они затвердели стали красными. Зрение обострилось. Легкая небретость на лице Базилия проступила четче. «А можешь сделать их оранжевыми, а не красными?» Базиль, не мигая, смотрел на меня. Он напоминал врача, рассматривая мои зрачки и выискивая в них секреты. Я добавила жара, проталкивая его через глаза. Теперь желтыми. Я добавила еще больше жара. Глаза раскалились, но я не чувствовала боли. Никогда намеренно не придавала им такую яркость. Зрение мое еще больше обострилось. Меня поразили мельчайшие детали, которые я теперь могла разглядеть. Глаза базили раньше казались карими. Теперь я различала в них оттенок оливкового. Еще я разглядела более бледный нити цвета в левом зрачке. Зрачки его приобрели странный вид. В глубине каждого из них виднелось... темно-красное свечение. «А можешь сделать их голубыми?» Снова спросил он. Я включила жар на всю мощь. В глубине моего тела началась низкочастотная вибрация. Она полилась наружу. Мелкие мышцы вокруг позвоночника задрожали, а мозг мягко запульсировал. Потом произошло кое-что странное. Лицо Базили на мгновение стало прозрачным. Мне показалось, что я могу разглядеть вертикальные тени у корней его зубов и темные впадины его глазниц. Его череп то появлялся в поле зрения, то исчезал, как на плохом рентгене. «Все в порядке?» — спросил он. «Если есть неприятные ощущения, можно остановиться в любой момент». Я сжала губы, и тени на лице базили исчезли, как и очертания его черепа. Я не была уверена, что мне они не померещились. «Все нормально», — отозвалась я, уменьшив жар в глазах. «Можно потрогать твои руки». Я вытянула руки, Базиль взял мои ладони и осторожно пощупал их пальцами. Глаза его на мгновение закрылись, словно он задумался. Между бровей появилась морщинка. Он сильно вспотел, на лбу и на верхней губе выступили мелкие капельки. «Достаточно, спасибо», — тихо сказал он, освободив мои руки. «Спасибо». Я отпустила жар из головы. Он тихо скользнул вниз по позвоночнику и уснул. Внутренности постепенно охлаждались, и я снова почувствовала себя обычной девочкой-подростком, а не ходячей печкой. Вазиль внимательно разглядывал мое лицо. Как это было? Заметила что-нибудь необычное в твоем зрении? Я колебалась. Прошу тебя отвечать честно. Это единственный способ, чтобы я смог быть тебе полезен. На секунду мне показалось, что я вижу ваши кости. Вазиль кивнул так, словно это нормально. Но я увидела, что подмышки его рубашки потемнели. «Что-то еще?» Только то, что зрение становилось острее, когда глаза нагревались. Он снова кивнул. «Хорошо». Он снова облокотился о стол и достал из нагрудного кармана платок. Вытер лоб и сунул его назад, неаккуратно скомков. Потом скрестил руки. «Ты раньше чувствовала, как огонь детонирует в суставах?» Мысли мои вернулись к «Данте». Я вспомнила, как он избивал меня на заднем дворе своей вилле. «Да». «Вспомни, просачивался ли свет сквозь кожу?» «Нет, я ему не позволяла. Вы ведь говорите про поглощение и воплощение». «Ты об этом знаешь? Откуда?» Удивленно спросил он. Я кивнула. «Разве Энци не рассказал вам, откуда у меня появился огонь?» «Он упоминал, что ты получил его от умирающего мальчика, это так?» «Да». но отец этого мальчика записал несколько видеороликов перед смертью. И я их посмотрела. Он рассказывал, как контролировать свечение глаз и как магу взорвать огонь в суставах, что придать себе сил. Ты проводила такие эксперименты? Совсем немного. Кажется, у меня получается поглощение. Но я стала магом всего чуть больше месяца назад и все еще привыкаю к этой мысли. Базиль улыбнулся. «Покажешь мне пару ударов?» Я искоса взглянула на него. «Вы просите меня вас ударить? Как дубасят друг друга студенты на дружеской тусовке?» Он рассмеялся и повел подбородком в сторону приспособления. Панели, подбиты толстым мягким материалом. «Нет, не меня. Вот эту штуку». «О!» Я повернулась к ней лицом и с облегчением вздохнула. «Конечно». Базиль нагнулся к приспособлению включил рычаг на задней стороне. Цифровая панель за тренировочной грушей засветилась большим количеством нолей. Он подошел ко мне. «Сложи кулак». Я соединила пальцы правой ладони. «Положи большой палец вот сюда», — сказал он, сдвинув его с моей первой костяшки. «И ударь первыми двумя костяшками вот так». Он постучал пальцами по моим костяшкам. «Держи кулак прямо, постарайся не посылать его по дуге. Бей в подушку от плеча, хорошо? Выровняй первые костяшки в одну линию с предплечьем. Чтобы не повредить себе руку. Хорошо, кивнул я. Вместе с огнем. Первый удар без огня. Он отошел назад. Когда будешь готова? Я вскинула кулаки, встала на пальцы ног и покачалась пару секунд. Потом ударила со всей силы, не используя огонь. На цифровом экране загорелась цифра сорок пять. Что это значит? Это хорошо? Ожидаемо для девочки твоего возраста и веса, с учетом отсутствия навыков, ответил Базиль. Показатель в килограммах на квадратный дециметр. Твой кулак примерно на 2,5 квадратного дециметра, так что сила удара около 81 килограмма. Средняя величина для женщины. Он сбросил экран. Точность машины в пределах полкило, так что она несовершенна, но для наших целей вполне подходит. Он повернулся ко мне лицом. «Теперь попрошу тебя попробовать еще раз с огнем, но не стану давать инструкции. После второй попытки дам кое-какие подсказки». «Ладно. Огонь внутри меня вспыхнул, готовый действовать». Базиль отступил назад. «Покажи свой лучший удар». Я покачалась на подушечках стопы и послала еще один удар в грушу, на этот раз воспламенив огонь в правом плече, локте и запястье. Цифровой экран снова ожил. Возникла цифра 382 и пять. «Ого!» Потрясенно я прижала пальцы ко рту и взглянула на Базиля. «Сумасшедшая разница!» Базиль ахнул. Впервые проявил явную эмоциональную реакцию. Он приложил руку к подбородку. «Это 694 килограмма ударной силы». Он взглянул на меня поверх очков. «Ты только что побила мировой рекорд. На 49 кило!» Рот у меня широко открылся. Я посмотрела вверх на отца. Он выглядел потрясенным и, пожалуй, даже приятно удивленным, Я издала возглас изумления. «Я чертов морской котик!» Базиль криво усмехнулся, но губы его оставались плотно сжаты. «Не уверен, что морской котик знал бы, что с тобой делать. Попробуем еще раз, и теперь я дам тебе некоторые рекомендации». Базиль объяснил, как ставить ноги и как использовать все тело для нанесения удара. И как использовать огонь почти в каждом суставе. Взрывы должны следовать друг за другом через доли секунды. пояснил он, скорчившись передо мной. «Понимаешь? Чтобы следовать за потоком энергии. Если смешать воспламенение и огонь на мгновение раньше, чем нужно, это ослабит твои усилия, а не оптимизирует их». Он заговорил тише, и лоб его сморщился от тревоги. «Ты даже можешь себе навредить, а этого мы не хотим. Не стоит беспокоиться насчет случайного всплеска воплощения». Я покачала головой. «Я теперь использую поглощение, даже не задумываясь об этом». Я никогда не пыталась совершать одновременно столько воспламенений за раз. Тебе не обязательно это делать, выбор за тобой. Но я хочу. Я прищурила глядя на мягкую поверхность тренировочной груши, готовясь нанести удар. Базиль шагнул назад. Как только будешь готова, Сексони. Сперва я совершила все действия в уме, и огонь трепетал в ответ на эту мысленную репетицию. Когда я нанесла удар, время словно остановилось. Я чувствовала, как жар проходит по моему телу. попадая в каждый задействованный сустав и взрывается чередой небольших последовательных зарядов внутри. Квадратная поверхность тренировочного приспособления, похожего на вертикальную платформу с металлической окантовкой, издала странный звук после удара, напоминающий стук барабана. Цифровой счетчик загудел, и появилось число. Мы с Базилем уставились на него в недоумении. «Этого не может быть», — сказал я, наконец, переводя взгляд на Базиля. «Ведь не может...» Вазиль грузно опустился на стол. «Может», — тихо ответил он. «Вы, сударыня, только что произвели удар силой более четырех тонн. 4037 кило. Хотите — верьте, хотите — нет». Я снова посмотрела на показания табло. Все мое тело звенело, но огонь уже стих. Рука, которой я нанесла удар, слегка ныла, но в остальном я чувствовала себя нормально. «А вы проходили этот тест?» Спросила я. Рот Базили скривился в ухмылке, и щеки его снова обрели цвет. «Хочешь знать, способна ли ты поколотить своего учителя?» Я усмехнулась. «Могу?» Он заморгал и поднес руку к сердцу. «Мужчина вправе хранить свои секреты?» Я рассмеялась. «Это честно. Чем еще займемся?» Кровь моя бурлила. Мне понравилась эта забава. Я смотрела комнату в поисках других приспособлений диковин, «Размышляю, для чего они нужны». «На сегодня достаточно», — сказал Базиль, снимая очки и потирая глаза. Он посмотрел на отца и дал ему знак спускаться. «Я отведу вас с отцом в вашу комнату и дам время освежиться. Продолжим разговор за обедом».